Глава 24 Вариантов было немного, и каждый из них оказался неприемлемым. Конец жизненного пути Ольги или Олега отправил бы призрака в мир иной, а Кира получила бы долгожданную свободу. Но против первой потенциальной жертвы отчаянно протестовал Олег, а против второй – все остальные члены его семьи. «Да помолчите вы хоть минуту!» – крикнула Василиса, пытаясь перекрыть своим голосом громкую дискуссию, которая уже начинала перетекать в ссору. Родственники сразу же притихли и повернулись к ней. «Олег, а почему Кира провалилась туда, если это не такой путь, как те, которые она видела раньше? Он же не должен так работать, теоретически». «А он и не работает», — сощурился Олег. «Она не провалилась, ее втащили». «А почему именно ее, а не кого-нибудь из нас? Если эта мертвая Кикимора может находиться в любом месте того пути, который ты проделал за день, она сто раз могла бы зацепить меня или маму, мы же постоянно здесь были, рядом с тобой». И мы твои родственники, а ведьма на тебя зла, поэтому отыграться на ком-то из нас для нее было бы, наверное, счастьем». «У вас нет такого дара, как у меня и Киры», — пояснил Олег. «Я полагаю, что мой путь стал таким именно для того, чтобы Кира попалась в эту ловушку». «Полагаешь? То есть точно ты не знаешь?» «Я знаю, что в условия сделки это не входит, и Галина не могла знать, что я получил такую же способность». «Точно!» — хлопнула Евдокия на себя по лбу. «Способность! Воля мертвеца!» «Ведьма сейчас пользуется не магией, а волей мертвых, поэтому я не вижу ничего и помешать не могу». А Киру она зацепила за то, чем ее дар тогда от себя закрывала, за отметины, которыми мертвецы за услуги рассчитывались. «Якорь, который держит сейчас Киру внутри этой ловушки, это мертвые отметины. Ты прав, Олеженька, магии там нет ни капли, там все мертвое». «Кроме Киры», – Ставила свое слово Валентина. «И мы уже второй час тут обсуждаем все это, а призрак, между прочим, в этой комнате находится, потому что Олег из нее не выходил после того, как проснулся». «Они обе здесь», — поправила ее баба Дуся. «Если бы у Киры был якорь в реальности, мы бы ее вернули. Что-то посильнее любви к Олегу, раз это ее сразу не уберегло». «Есть якорь, но я бы не хотел им пользоваться», — поморщился Олег. «Говори», — оживилась старушка. «Нет, озвучивать это я точно не стану». «Я устроил потоп, и у меня есть ведро, но я вам его не дам. Носите воду решетом. Так что ли?» Рассверепела Евдокия Федоровна. Олегу и правда было мерзко говорить это на словах, поэтому он просто послал бабушке мысленный сигнал, и баба Дуся сразу же умерила свой пыл. «Бедная девочка, ну конечно. Нет, озвучивать это не надо, ты прав. Давай думать тогда, как этим ее спасти можно». «Так а о чем речь-то?» – нахмурилась Валентина. «Да, я тоже не поняла». — поддакнула Василиса. А я и не хочу понимать», — сообщила Таисия, которая перехватила информацию, но предпочла помалкивать об этом. «Я могу усилить внушение, если Олег дотянется до сознания Киры. Я ее не чувствую». «Я чувствую, но очень слабо», — признался Олег. «Я могу помочь, только скажите, как?» — предложила Василиса. «И папу можно позвать, его удача нам тоже не помешает». «Валька, дуй за Тарасом», — распорядилась баба Дуся. «А ты, Васька, со мной пойдешь? мы тут бесполезные». «Но бабушка...» — попыталась протестовать Василиса. «Я тебе уж 21 год, бабушка, а уважения к старшим как не был, так и нет. Ступай, говорю». Девушка понуро поплелась из комнаты и хотела остаться снаружи за дверью, но Евдокия Федоровна взяла ее за локоть и потащила к гостевой спальне, откуда уже выходили Тарас Леонидович и Валентина. «Как морок делать, помнишь?» — уточнила старушка у внучки. «Эхо, что ли?» Эхо, Васька, эхо. Вас, молодежь, учить только время даром терять. Голос Киры слышала? Только как она здоровалась. Этого хватит. Сидишь рядом с ней и здороваешься во всю глотку. А я защиту буду делать, хотя бы временную, чтобы она, как очнется, снова в эту грязь не влезла. А зачем эхо-то? Затем, что от нас с тобой правда толку ноль в том, что мать с братом делать будут. А так мы хоть попробуем сбить призрака с панталыку. Хотя бы на секундочку отвлечь, чтобы Олег к бедной девочке пробился». «Господи, такое ощущение, что она одна за всех семерых обреченных отдувается. Столько всего на одну голову». «А почему семь, ба? Ни шесть, ни восемь, ни двенадцать?» «Потому что столько одна жизнь Ольги стоила». «Это понятно, но почему именно семь? Должно же быть какое-то объяснение». «Да не знаю я, почему семь», – раздраженно бросила Евдокия Федоровна и прислушалась к частому дыханию Киры. «И почему именно на эту семью переклад сделан был, тоже не знаю. Не до этого сейчас. Давай, начинай горланить. Господи, все всемилостивый, помоги нам». Василиса унаследовала от предков почти такие же способности к магии, какие были у Евдокии Федоровны, но далеко не все, и пользоваться ими пока еще толком не умела. Зато сила голоса ей досталась от матери, и именно поэтому первым уроком колдовства для тогда еще маленькой Васьки стали именно звуковые мороки, обманное эхо, которым в лесу можно было заставить человека заблудиться так, что он навсегда там бы и остался. Наверное, не надо было просить ее орать голосом Киры «Здравствуйте, во всю дурь», но в сложившейся ситуации ничего другого, чтобы помочь детям, баба Дуся не придумала. На крике прибежали домработница, охранники и насмерть перепуганный Тарас Леонидович, и несколько минут были потрачены на то, чтобы выдворить их вон из гостевой комнаты. После этого Васька принялась голосить с удвоенной силой, а дальше по коридору, в комнате Олега, началась неприятная процедура выворачивания души на наизнанку. Это было более чем жестоко, потому что Олег заставил себя заново прочувствовать всю застарелую, но все еще острую боль душевных страданий любимой, А его мать многократно усилила все эти образы и эмоции. У Валентины и Тараса, которые просто находились рядом, волосы встали дыбом. Волна накрыла и Ваську, заставив ее с перепугу визжать, но, слава богу, визжала она то, что от нее и требовалось. Евдокия Федоровна старалась не отвлекаться на весь этот кошмар, хотя и ей было не по себе. Такое не могло не сработать. Столько боли и отчаяния сразу, и мертвого бы из могилы подняли, а не то, что вернули одну несчастную душу в бренное тело. Баба Дуся ждала, как кошка нетерпеливо стережет мышь возле норки, когда можно будет захлопнуть сотканный вокруг Киры кокон защиты. Минута, вторая, третья. Васька сорвалась на сип, и в этот момент к ее сдавленному «Здравствуйте!» присоединился истошный вопль, пришедший в себя гостьи. Хлоп. Кокон сомкнулся, и баба Дуся прижала Киру к себе. Ну все, все, все, моя хорошая, все кончилось. Ну, ну все, не кричи, голос сорвешь, все уже хорошо. А я уже сорвала, сипло сообщила Василиса. Меня, значит, не жалко, да? Кира уткнулась носом в плечо старушки и разразилась рыданиями, а в комнату ввалились взволнованные Таисия, Валентина и Тарас одновременно. Получилось? «Валь, принеси успокоительное какое-нибудь», — попросила Евдокия Федоровна, укачивая Киру, как маленького ребенка. «По-моему, мы перестарались. И Олегу тоже. И пусть из комнаты пока не выходит. Нечего эту ересь по дому растаскивать. Сейчас успокоимся все, поужинаем и будем думать, как дальше быть. Надеюсь, у вашей Настасьи нервная система крепкая, и она нас хотя бы накормит перед тем, как уволится и сбежит, отсюда сверкая пятками». Кира лежала на большой постели, подтянув колени к груди и смотрела невидящим взглядом сквозь старушку, которая сидела в кресле напротив. Внутри было пусто, будто кто-то вынул все, оставив только безвольную плоть. Ни страха, ни боли, ни голода, ни желания двигаться и жить. Ей не оставили ничего. Думать тоже не хотелось, потому что мысли постоянно возвращались к человеку, заставившему ее пережить весь этот ужас. Галина Александровна Нестеренко, сводная сестра Сергея Рябинина. Злобная ведьма, решившая потягаться с судьбой. Мертвые никогда не врут. Этот урок Кира усвоила очень хорошо, но от правды ей было тошно. Кто бы мог подумать, что ненависти одного человека хватит на то, чтобы сломать и отнять столько жизней. Эта женщина с детства ненавидела сводного брата только за то, что ее родная мать любит его, чужого. Не больше, а просто любит. Галина была единственной дочерью в первой семье и привыкла, что все достается только ей. Она ненавидела отца за то, что он бросил их с матерью. Ненавидела мать за то, что та отдает свою любовь чужому дядьке и его сыну. В ней никогда не было ни капли любви, только всепоглощающая ненависть и злоба. Сережа младше, сережа Сереже надо заботиться. Мать умерла, а отчим плевать хотел на чужую дочку, которую терпел, но не более того. Галина стала нянькой для ненавистного сводного брата и за малейшую провинность получала нагоняи, которые только множили и без того безмерную злобу. Когда она в 15 лет сбежала из дома, ее даже никто не искал. Тогда же навязалась сиделкой к умирающей колдунье, от которой и получила свою силу и знания. Рассказывая это все, душа Галины даже после смерти телесной оболочки продолжала срывать злость на Кире, которую угораздило родиться в ненавистной семье Рябининых. «Ничего личного», — усмехалась мертвая ведьма, сдавливая горло своей жертвы влажными пальцами тумана. Но разве это было не личное? Личная ненависть ко всем, у кого в жизни просто было чуть больше любви. Сильнее других Галина ненавидела свою мать. Она считала, что та не имела права искать другую семью. Потом вся сила ее ненависти обрушилась на жену Сергея. Он и так был любимчиком, поэтому не имел права на еще большее счастье. А еще у этих двоих появился мерзкий ребенок, которого тоже нужно было ненавидеть. Устроилась санитаркой в роддом, потому что там помогали не только тем, кто дает детям жизнь, но и тем, кто хочет избавиться от ненужного бремени. Очень удобный для колдовства источник счастья и греха в одном месте. Тратя годы на мелкие подлости и пакости в адрес сводного брата, Галина не позволяла себе даже собственных детей, потому что они отвлекали бы ее. Мужчины появлялись время от времени, да и детишками обзавестись могла бы, если б захотела. Но у нее были в жизни более важные цели. Услугами врачей пользоваться брезговала, обходилась зельями. Но в последний, шестой раз, что-то пошло не так, и она лишилась возможности стать матерью. Кто виноват? Сереженька, конечно. У него уже трое деток, а у нее, из-за того, что этот мерзавец имеет наглость быть счастливым, нет и одного, и никогда не будет. У Коли наверняка нашелся бы для этой женщины диагноз, но к тому моменту, когда будущий психотерапевт появился на свет, ненависть к Галины заметно поутихла. Всю злобу, какая была, она вложила в переклад. Шесть рябининок за шестерых деток, от которых она избавилась, и седьмой представитель этого ненавистного рода за приемную доченьку Олюшку, которая была обречена с самого рождения. Семь смертей за то, что Рябинины заставили ее ненавидеть их и совершать непоправимые ошибки семикратная цена одной единственной спасенной этим чудовищем жизни она так была уверена в своей правоте что даже ни на минуту не задумалась о том кто на самом деле в этом кошмаре был главным злодеем безумие звучало в каждом слове в каждом обвинении в каждом проклятии в адрес людей, которые тогда еще даже не все появились на этот свет. галина жила этой ненавистью и желала только одного чтобы род рябининых прекратил свое существование. Ольгу она полюбить так и не смогла, потому что любовь к ближним в принципе не входила в перечень ее достоинств. Вырастила, воспитала в меру своих сил, оберегала от церкви, от случайностей, которые могут такое замечательное колдовство испортить. А Олюшка ответила за заботу черной неблагодарностью. Когда в институте училась, познакомилась с Петром Рябининым. Галину от этой новости сразу перекосила. А когда она поняла, что это не однофамилец, а сын Сереженьки, ненависть проснулась с новой силой. Взялась отворот делать, чтобы Ольга даже смотреть на этого мужчину не могла, но только навредила. Отворот этот Ольге смертью вылиться должен был, и даже день, когда это случится, Галина знала. Добавила еще и это к тому перекладу, что раньше делала. А что, какая разница? Им все равно помирать. Так можно не ждать, когда судьба распорядится как надо, а точную дату смерти ненавистной семейки назначить. Марья только мерзавка, от участи своей спрятана. Ну так рябинины плодовитые, другого обреченного состряпают. О том, какую боль это все ее Олюшке причинит, Галина даже думать не хотела. Заранее проклятие петь начала, чтобы подготовить приемную дочь к неизбежному. Все рябинины прокляты, и надо держаться от них подальше. Заболела Олюшка, это проклятие рябининское до нее дотягивается. Забеременеть от мужа не может, так он же рябинин проклятый, ему размножаться природа не велит. К другому мужику в постель прыгнула. Так это сама судьба ее от проклятия увести пытается. К этому моменту Кира поняла, что начала желать Ольге смерти. Не из ненависти, а потому что хотелось прекратить эту бесконечную пытку удушливым туманом и жестокими словами. Если Ольга умрет, все ведь закончится. Ну так и пусть отправляется на тот свет, она все равно Киру никогда не любила. И это будет честно. Жизнь Ольги за жизнь Киры. Обратный переклад. Лишь бы только побыстрее, потому что так ведь и с ума сойти недолго. Наверное, на это ведьма и рассчитывала, поскольку вцепилась в свою жертву еще крепче. Еще больше отвратительной правды, больше ненависти, больше ужасных деталей. Она долго и с наслаждением смаковала подробности того дня, когда погибли родители Киры. Упивалась своим триумфом, пусть даже и неполным. А Кира мечтала о том, чтобы Ольга умерла прямо сейчас, потому что терпеть это все не осталось никаких сил или готова была умереть сама. Ненависть этой женщины была повсюду. В отказе Ольги от опеки над Кирой, во взятках, благодаря которым Женька приезжал на свою собственную могилу. В том, сколько усилий Галина приложила, чтобы ускорить трагическую кончину последних Рябининых, когда злодейка судьба решила испортить ее колдовство. Даже в сделке с мертвыми она сунула свой нос, подправив кое-какие условия своими собственными контрактами. Тогда в смертельных объятиях коварного тумана у Кира не было возможности раскладывать факты по полочкам. Но теперь, когда этот кошмар закончился, все встало на свои места. Все-все. Даже то, что никто из Рябининых не знал, кто такая Галина Александровна Нестеренко. Анна и Сергей умерли, а их дети ни разу не видели, пусть и сводную, но все же тетку в лицо. Они, возможно, даже о ее существовании не подозревали. И за это забытая всеми женщина ненавидела их сто крат. Могла сказать им, кто она, и наверняка была бы принята с распростертыми объятиями и искренней любовью, но предпочла молчать и ненавидеть. Отец часто говорил Кире, что все в этом мире подчиняется законам логики и имеет причинно-следственные связи. Причина понятна, Галина была больна. Другого объяснения ее решением и поступкам просто не находилось. Следствие. Следствие было хоть отбавляй, всем досталось. Только вот логику во всем этом Кира найти никак не могла, сколько ни старалась. Где логика в том, что из-за одной больной психики оказались сломаны и загублены жизни стольких ни в чем не повинных людей? Как так могло получиться, что Коля, гениальный человек с ученой степенью, супер-пупер-психиатр, не разглядел безумие в собственной бабушке? Он ведь любил ее, искренне. Неужели такое можно не заметить? И Ольга... «Как умело надо прятать свою чудовищную, уродливую сущность, чтобы все думали, что ты нормальный? Хотя колдовство — это уже ненормально. Все случившееся ненормально. Она, Кира, тоже ненормальная, потому что пытается умом понять то, что сотворило безумие». «Ну как вы тут?» — заглянула в комнату Таисия. «Молчим», — вздохнула Евдокия Федоровна. «И ковыряемся в себе, чего и следовало ожидать. Ну хоть реветь перестала уже, хорошо». Олег уехал. «Куда?» — гневно свела брови старушка. «Я же велела ему из комнаты не выходить!» Сказал, что на кладбище. Пожала плечами хозяйка. «Не привязывать же его к кровати. Раз он по дому разгуливает, тогда пусть Кирочка пока не выходит. Я скажу, чтобы Настя сюда ей ужин принесла». «А тебе самой-то после всего этого сильно кусок в горло лез?» «Оставьте девочку в покое. Чай пусть Настасья принесет. И вот в графине. А больше не надо ничего». «И мне чай. Сладкий. А то я от недостатка сахару злая делаюсь». «Хорошо», — коротко кивнула Таисия и прикрыла за собой дверь. «Спасибо», — сдавленно прошептала Кира пересохшими губами. «За что?» — спокойно осведомилась Евдокия Федоровна. «За все». «Ну, слава богу, ежели заговорила, значит живая. А то я уж был подумала, что мы разумный кусок тебя в этой тьму тарака не потеряли». «Фуф!» Ну, давай знакомиться, раз очухалась. Я баба Дуся. Бабка по матери того балбеса, которому ночью на кладбище милее, чем дома.